Студия Ардис представляет. Зенаида Гаврик. Служба устранения магических конфузов. Читает актриса Нина Сашина. Глава 1. Я выглянула в глазок. Знакомой лысого головы там не наблюдалось. Ву бандитская харя прохода мне не даёт. И так уже на работу чуть не в пять утра встаю, чтобы успеть проскочить, пока он не перехватил. Да за что ж мне это? Вроде живу скромно, со всеми дружу, соседям не хамлю, вечеринки не устраиваю, одеваться стараюсь так, чтобы не привлекать внимания. И всё равно прилепился этот бандюган, как жвачка к волосам. И что он во мне нашёл-то? Никогда себя красавицей не считала. Лицо у меня совсем не кукольное, нос... С небольшой горбинкой, да ещё ямочка на подбородке. И губы не пухлые, обычные. Глазище тоже не в поллица, как у некоторых, хотя зелёные, как у ведьмы. Волосы длинные это да, только цвет самый что ни на есть распространённый. Ни блондинка, ни брюнетка, ни рыжая, а что-то среднее. Если гадкий бандит не отвяжется, придётся бежать. Хотя в этом городе он меня, наверное, везде найдёт. Связи есть. Разве что в соседний податься. Ну как же не хочется, а? Были бы родители живы, отец бы, может, заступился, а так рассчитывать можно только на себя. Я ещё раз оглядела подъезд через глазок, потом подхватила рюкзак и закинула на плечи. Перед выходом критично оглядела себя в зеркале. Отлично. Никакой косметики, кожа бледная, вид невыспавшийся, но сейчас мне это на руку. Только вот волосы лучше не распускать, пожалуй. Я собрала их в хвост и надвинула капюшон толстовки до самых глаз. Ну, погнали. Подъезд я миновала беспрепятственно, неужели проскочу? Но нет. Маргошенька, ласково пропел знакомый голос. Я мысленно выругалась. Геннадий, чтоб его всевер блюды мира заплевали, как обычно выскочил буквально из ниоткуда. и заступил мне дорогу. Вот как у него это получается, а? Такие навыки маскировки зря пропадают. Ладно, попробуем сбить его с толку. Дядь Геен, вы чего? голосом капризного подростка протянула я. Ну а что, вдруг сработает? К тому же, без косметики я и в самом деле выгляжу значительно моложе своих лет. Ну какой я тебе, дядя? проворковал он, неотрывно, жадно глядя на мои губы и как-то особенно неприятно улыбаясь. Просто гена. Я же не старик какой-то, мужчина в самом расцвете сил. Состоявшийся, между прочим. Денежка имеется, чтобы молодую аппетитную девушку обеспечивать, платья за колки ей покупать, и не только платья. А если постараться хорошо, то и телефончик новый можно заработать. Не переставая это говорить, он всё больше на меня наступал, а под конец я его вся оказалась размазанной по железной подвальной двери. Хорошо хоть рюкзак, объёмный, за спиной. Сопротивление ничего толком не дало. Комплекция у него, не чета моей. Мужик в теле. Кореннастый, длиннорукий и волосатый, как орангутан. Везде, кроме головы. Голова бритая. В целом он прав. Дядя называть его было необязательно. У некоторых моих подруг кавалеры и постарше были. Я с надеждой оглядела окрестности. Я с надеждой оглядела окрестности. Знакомый пацан, проходящий мимо, развернулся и быстро пошёл в другую сторону. Гену тут боялись. Никто мне не поможет. Как обычно. Значит, помогу себе сама. Ах, Ген, ну ты настойчивый. Я перестала сопротивляться и их ныкнула. Он приподнял бровь. Не знаешь, что ли, что к девушкам так не подкатывают? Я уж тебе намекаю, намекаю, а ты как нарочно понимать не хочешь. За дурака меня держишь. А сам-то поплыл, глазки масляные стали. Доводила-доводила, а сейчас вдруг ласковой притворяешься. А почему доводила, знаешь? Я ладонь ему на грудь положила. Потому что... Так, голос до шёпота понижаем. Я хотела, чтобы ты по мне с ума сходил. И чтобы на этих девок, которые вокруг тебя так и вьются, даже не смотрел. Он нахмурился, но уже явно начал верить. Совсем дураком он не был, но и особой фантазии не обладал. Продолжаем игру. А то он явно уже всякое терпение потерял, и если я сейчас его в толку не собью, он прямо здесь на меня накинется. Давно бы я тебе, Геночка, ответила, да только ты за дешёвку меня держишь, у подъезда зажимаешь, в кафе ни разу не пригласил. Я с тобой женщиной себя не чувствую. Чувствую себя школьницей, которую сопливый пацан по углам тискает. Не такого, знаешь, ли ждёшь, когда на тебя такой мужчина уважаемый внимание обращает. Получилось. Он отстранился, самодовольно и уже по-хозяйски на меня поглядывая. Ах ты, звервочка хитрая. Значит, ломалась, чтобы с ума меня свести и подарков побольше стрясти. А ещё личка такое невинное делала. Смотрит на меня такая обиженно, ресницами хлопает. Губы надувает так, что я из штанов выпрыгиваю. Довела меня до того, что аж в глазах темнело, а сама играла, получается. Будет тебе кафе. Вот и отлично, мурлыкнула я, прикидывая пути для побега. Мне бы хоть на пару метров отойти от дам, припущу, он меня ни за что не догонит. Бегала я с детства хорошо. Сиротой расти нелегко было, так что навыки эти очень мне пригождались. Тут как раз моя комплекция мне поможет. Гена тяжелее, вон какая туша. Да и не привык по дворам носиться. Правда, рюкзак тяжеловат. Ну да ладно, справлюсь. Идём, распорядился Гена. Нет, нет, в таком виде я на свидание не пойду, взвизгнула я, изображая молодую истеричную барышню. Ещё и на свои видавшие виды джинсы указала. Мне в платье нужно переодеться, накраситься, туфли надеть. Да и кто ж рано утром в кафе-то ходит? Приличные заведения ещё не открылись или закрылись недавно. Он нахмурился, призадумавшись. Выпускать меня из поля зрения ему явно не хотелось, но и неумолимая логика в моих словах имелась. Ведь если он сейчас скажет что-то вроде: "К мне пока пойдём" или "В машине потискаемся", то тем самым он подтвердит, что держит меня за дешёвку. Тупик. Он явно загрузился, пытаясь сообразить, Какие есть приемлемые варианты? Отлично. Дела это для него непростое, усилий требует. Теперь главное не дожидаться, пока он поймёт, что вариантов нет, и разозлиться, вспомнив, что вообще-то он тут главный и может делать всё, что ему заблагорассудится. Я сделала глубокий вдох и стартанула с места. Куда? Взревели за спиной. Не буду я дешёвкой, Гена. Крикнула на бегу: "Чувствую, как подпрыгивает за плечами гадкий рюкзак. А то знаю тебя. Вот вечером с работы приду, тогда и приглашай". Он что-то ещё крикнул, но я не расслышала. Главное, судя по голосу, он следом не кинулся, а это уже хорошо. То ли решил, что не дерно с никуда, то ли всё-таки поверил насчёт вечернего свидания. Я попетляла по дворам и остановилась, тяжело дыша. Ну, вот и всё. Если вернусь Гена мне так просто этого не спустят. Если он поймёт, что я вовсе не планирую с ним встречаться, впадёт в ярость, а буйный Гена это катастрофа. Ладно, придумаю что-нибудь. Не в первый раз меня в угол загоняют, а в такой критической ситуации мой мозг непременно, как это обычно и бывает, выдаст что-нибудь неожиданное и абсолютно безумное. Впрочем, именно это всегда лучше всего и срабатывает. В роге никогда не бывают готовы к моему подходу в равной степени творческому и шазанутому. Я и сама, если честно, порой до последнего не знаю, что выкину. Утяшив себя таким образом, я поправила лямки от рюкзака и отправилась по дворам к соседнему кварталу. Именно там мне сегодня предстояло трудиться, разносить по почтовым ящикам счета за оплату разных коммунальных услуг. Ну а что? Работа как работа. Не лучшая, конечно, зато по большей части на свежем воздухе. Надеюсь, после этой стычки с Геной у меня в рюкзаке ничего не помялось. Хотя я стопки листов плотно скрепляю резинкой, так что всё должно быть в порядке. Так и продолжая прикидывать различные пути выхода из сложившейся ситуации с настойчивым поклонником, я дошла до первого дома в моём списке, извлекла из кармана связку магнитных ключей, совершенно официально выданную мне на работе, и принялась обходить подъезд за подъездом. Поначалу всё шло как обычно, ровно до того момента, пока я не нырнула в последний подъезд. Рассовав счета в несколько ящиков, я кинула взгляд за окно и увидела там приближающегося Гену. «О, нет! Он всё-таки меня выследил!» «Но каким образом?» «Кто-то из шпаны меня заметил и доложил ему». Или просто он на работу мне позвонил и уточнил, где я сегодня почту разношу. Наверное, всё же шпана, учитывая, что он точно знает, где я прямо сейчас. На работе ему максимум район бы назвали. Чёрт, чёрт, чёрт. Что делать? Попробовать добежать до последнего этажа и затаиться там? Может, ему будет лень подниматься. Это, конечно, вряд ли, особенно если он точно знает, что я сюда вошла. Я поднялась на один пролёт. чутко прислушиваясь к звукам внизу. Подъезд пока не открывали. Видно, где он ждал, пока кто-нибудь войдёт или выйдет. У него-то, в отличие от меня, ключей не было. В этот момент дверь одной из квартир рядом со мной приоткрылась, и оттуда выглянула благообразная старушка в чистеньком аккуратном переднике и цветастом платочке. Выглядела она до того мило и симпатично, будто сошла с картинки книги сказок. Как-то сразу ожидалось что она вот-вот вынесет корзинку с пирожками и попросит её отнести внучке. Или в сказке было наоборот? Неважно. Словно в подтверждение моих мыслей, из проёма пахнуло приятным запахом свежей выпечки. Дочка, ты почту разносишь? Мило Щурис уточнила она. Да. Счита, подтвердила я и вдруг заметила, что дверь этой квартиры очень необычно расположена. Стандартно тут по три квартиры на этаже. А это как-то совсем нелепо четвёртый вписалась между двумя. Казалось, будто дверь просто втиснули в небольшое пустое пространство между квартирами. Интересно даже, как это так получилось. О, а я тебя жду как раз. Ты поможешь мне там в бумажке этой цифры разобрать? А то зрение подводит. Может, зайдёшь? Чего в подъезде-то разговаривать? Не знаю, что бы я ответила в другое время, но сейчас случай был особый. Как раз в этот момент внизу раздался звук открывающейся уличной двери. Ну, хорошо. Я, больше не раздумывая, шагнула к порогу. Старушка посторонилась, давая мне пройти. В общем-то, меня не в первый раз просили прочитать сумму на счетах, так что я не углядела в этом ничего из ряда вон выходящего. Так, посмотрим. «Какой у вас номер квартиры?» Деловито уточнила я, перебирая стопку листов, которые заблаговременно извлекла из рюкзака ещё в подъезде, а разложить по ящикам не успела. Да какая уж разница, совсем с другой интонацией вдруг хмыкнула старушка. Нет у тебя для меня почты, можешь даже не искать. Проходи, давай, чайку попьём да побеседуем. Не дожидаясь ответа, она как-то неожиданно мягко и плавно скользнула к входу, как видно, в комнату. и исчезла в проёме. Вот это что ещё за новости. Я хотела рассердиться, но вместо этого испугалась, так как вдруг заметила, что коридор, который, когда я только вошла, выглядел стандартным и небольшим, вдруг стал казаться неожиданно просторным. Да и как я сразу не заметила, что отделка богатая. Декоративный кирпич, пол под мраморную плитку сделан, на стенах картины На неожиданно высоком потолке огромная роскошная люстра, состоящая из кристаллов. Но ведь входя сюда, я была уверена, что вхожу в обычную крохотную квартирку. Когда всё успело поменяться, я в панике обернулась и обнаружила, что двери за спиной нет. Это меня добило.